Успешные свидания Кто должен приглашать на первое свидание? Если после знакомства мужчина хоть немного вами заинтересовался, он попросит о новой встрече. Все очень просто. Если он не заинтересовался, то предложения о встрече не последует. Да, иногда это больно, но с мужчинами поступают точно так же. Если женщина не соглашается на свидание, постоянно отказывается, отменяет или откладывает его, она наглядно демонстрирует отсутствие интереса и лишает мотивации. Я получаю много писем от моих читательниц с вопросом. Если мужчина не делает предложения, можно ли что-то предпринять, чтобы подтолкнуть его? Мой ответ — нет. Тратя свою энергию на недостаточно заинтересованного в вас мужчину, его интерес к вам вы не подогреете. Даже наоборот, потеряете привлекательность в его глазах. Лучше поберегите эту энергию для выхода в свет и знакомства с новыми людьми. Вот что я прочитал в одном чате. «Мужчина предлагает, женщина располагает». Это старая поговорка, иллюстрирующая традиционную схему взаимоотношений между мужчинами и женщинами, известна всем. Современные женщины не менее напористы, чем мужчины, как в соблазнении, так и в сексуальности. Только те, кто остается в шорах своей предубежденности, вряд ли смогут добиться чего-нибудь путного, застряв в тисках этой пословицы. «Будьте осторожны». Постарайтесь не вырыть себе яму, смешав борьбу женщин за равноправие и романтические отношения. Позволить кавалеру самому подойти к вам – это не признак слабости, а эффективный тактический прием, который позволяет выявить его интерес. Тот, кто первым предлагает свидание, не сильнее просто он, повлекает потенциального партнера в свою игру. И это не попытка доминировать, поскольку этот человек обращается к другому с предложением, а тот или та, кто решает принять его или отказать, оказывается в более выгодном положении. Иногда ситуация выглядит двусмысленно, поскольку сообщения и смайлики от него приходят, а предложения о встрече нет. Пусть это не вводит вас в заблуждение. Правило первенства в предложении о встрече работает как часы. Настоятельно советую доверить организацию первых встреч мужчине и не тратить ни минуты своего времени на того, кто никогда вас не полюбит, потому что у него не хватает заинтересованности даже на то, чтобы предложить вам простую короткую прогулку. Возьмите расписание в свои руки. Первое правило соблазнения мужчины – нужно взять расписание свиданий в свои руки. Грамотно распределив промежутки между свиданиями, вы сумеете создать атмосферу продуктивного ожидания. В самом начале я бы посоветовал встречаться раз в неделю и постепенно увеличивать продолжительность и бюджет свиданий. Допустим, вы познакомились вчера вечером. На следующей неделе можно пойти выпить с ним по бокальчику вина, а еще через неделю вместе поужинать. Если вы познакомились в интернете... Я бы рекомендовал сначала выпить с ним по чашечке кофе, поскольку он совершенно незнакомый вам человек. Через неделю по бокальчику вина и так далее. Чтобы потянуть время, сами регулируйте свое расписание. Если мужчина приглашает увидеться снова через день после первого свидания, откажитесь под предлогом, что у вас уже есть планы на этот день, не уточните, какие, и предложите встретиться чуть позже. «Он». «Вчера был такой классный вечер. Если хочешь, давай завтра махнем в кино. Там идет новый фильм «Тарантино». Она...» «Да, мне тоже очень понравилось. Обожаю «Тарантино», но у меня уже все выходные распланированы. А вот во вторник вечером я совершенно свободна». «Обратите внимание на очень важный момент. Вместе с отказом нужно обязательно одновременно проявить интерес». Смысл в том, чтобы не отпугнуть мужчину, а поощрить его за предложение и продемонстрировать вашу заинтересованность, сделав встречное. Уверяю вас, он прочитает ваше сообщение широкой улыбкой и с нетерпением будет ждать назначенного срока. Эта стратегия окупится вдвойне, ибо с ее помощью вы, к тому же, отвадите не особо заинтересовавшихся вами мужчин, которые просто захотели с вами переспать. Стремясь поскорее получить желаемое, такие ухажеры не станут вкладываться в отношения и постараются избежать лишних телодвижений в вашу сторону, ограничившись тривиальным «пропустим по бокальчику» недалеко от моего дома, что весьма удобно с точки зрения логистики и стоимости. Однако имейте в виду, если мужчина прыгает с места в карьер, это вовсе не значит, что он не сможет в вас влюбиться». Вы должны уметь дозировать его поползновение в вашу сторону, чтобы заставить продвигаться вперед в удобном для вас темпе. Никогда не отметайте предложение целиком, но всегда оставляйте себе возможность для маневра. Возьмем, к примеру, мужчину, который намеренно предлагает встретиться ближе к ночи, а не пойти вечером на выставку или в боулинг. Он... «Что ты делаешь сегодня вечером после двадцати одного ноль Давай сходим куда-нибудь и выпьем по бокальчику?» «Она!» «К вашему сведению, месье, в моем понимании, вечер начинается на пару часов раньше, а вот поужинать вместе в четверг можно, если ты свободен». «Пока вас двоих ничего не связывает, поступками мужчины часто руководит только желание». Поэтому он любыми доступными способами будет пытаться ускорить ваше попадание в его постель. Вам же нужно научиться грамотно притормаживать его, чтобы позволить вашей связи и чувствам окрепнуть. Я сам однажды так полюбил женщину, которой, как вначале я думал, не смогу испытывать такие сильные чувства. Ее тонкое чутье позволило обуздать мой пыл и не прерывать при этом игру в соблазнение. «Давить на тормоз — дело непростое, оно требует самообладания, поэтому вы всегда найдете сотню причин, чтобы оправдать поспешное согласие на следующее свидание или пикантное продолжение вечера». Амазонка скажет себе, «Какой смысл ждать? Можно же перейти прямо к делу». А не слишком уверенная в себе женщина решит, что отказ увидеться в ближайшее время обязательно приведет к тому, что мужчину быстренько уведет какая-нибудь другая претендентка. Обратите внимание, что приведенные мной ранее примеры ответов на сообщения исходят из уст дуэта «Мадонны» и «Куртизанки». За их словами скрывается тайна, запас терпения и, где это допустимо, намек на игривость. Получив их, мужчина, как и вы, испытает приятное томление от невозможности немедленно увидеть вас снова. Тем ценнее будет долгожданная встреча. Вам обоим даже в голову не придет потратить эти драгоценные мгновения на банальности вроде просмотра сериала, которыми вы можете заняться, лежа каждый на своем диване. Вклад в отношения и обоюдность Ваши отношения должны разбиваться по принципу обоюдности. Не надо часами стоять у плиты или приглашать в баснословно дорогой ресторан парня, который просто предложил вам выпить кофе после работы. Поднимайтесь по очереди не больше, чем на одну ступеньку отношений, чтобы каждый внес в них равноценный вклад постепенно, а не пролетел всю эту лестницу одним махом. Смысл понятия — «Вклад во что-либо» часто воспринимается искаженным. Многим кажется, что именно важность цели определяет степень интереса к ней, но обратите внимание, что среди людей, громко заявляющих о важности здоровья, найдется немало тех, чей образ жизни доказывает прямо противоположное. Истинная же сила вклада в любое дело проявляется совсем в другом Чем больше вы в него вкладываетесь, тем важнее оно становится для вас. Поэтому чем меньше мужчина делает для ваших отношений, тем легче ему будет отказаться от них или своим поведением поставить их под угрозу. И наоборот, чем активнее он работает над развитием отношений, тем важнее они для него становятся и тем меньше его отвлекают другие женщины. Понятия обоюдности и вклада неразрывны. Если усилие всегда прилагает только один человек, идет на контакт, приглашает, испытывает благодарность и подогревает отношения без какой-либо взаимности, рано или поздно у него опустятся руки. А тот или та, кто не вкладывается в отношения, не сможет взрастить в себе ни единого чувства и превратиться в неблагодарного человека, воспринимающего все как должное. И именно поэтому никогда не оплачивайте счет пополам. Еще раз, не нужно путать равенство полов с романтическими отношениями. Когда один из вас приглашает другого, он или она вкладывается в отношения. Если постоянно руководствоваться принципом как положено друзьям, все мы делим пополам, вы лишите друг друга такой прекрасной возможности. Не говоря уже о том, что препирательство по поводу способа оплаты и распределения причитающейся каждому сдачи вряд ли добавит отношения романтики. Чтобы в момент получения счета не запутаться, кто кого пригласил, следуйте простому правилу. Приглашает тот, кто выбрал место или формат встречи. Поскольку вы шикарная женщина, и мужчина приложил все усилия, чтобы вы прекрасно провели время вдвоем, то вам не составит труда признать это и порадовать его коротким сообщением спустя несколько часов или на следующий день. Как ни странно, поблагодарить за прекрасный вечер немного погодя, а не сразу, гораздо лучше. Так вы покажете, что думали о вашей встрече по возвращении домой, и эти воспоминания были приятными». «Избегайте избитых вежливых оборотов, таких как...» «Еще раз спасибо, вино было прекрасно» или «Спасибо за вечер, поскольку они безличны». Я как-то тоже получил сообщение из той же серии. Их стоит избегать. «Спасибо за вчерашний вечер, и что пришел, было чудненько. Если у тебя найдется минутка, буду очень рада увидеться снова». Я уж промолчу об уменьшительных суффиксах или полном отсутствии пикантности и игривости в этом послании. Но насколько оно трагично, ведь его отправительница изначально поставила себя в положение просителя, о каком соблазнении тут вообще может идти речь. К примеру, вы вернулись со свидания очень поздно, тогда можно написать примерно следующее: « Поздравляю у тебя, Почти получилось заставить меня проспать будильник и поставить улыбающийся смайлик. Женщина, являющаяся объектом завоевания, никогда не выходит из состояния флирта и игры. Это не значит, что никогда нельзя выходить из искусственно созданного образа. Просто всему свое время. А сейчас время животного магнетизма. Все карты вы раскроете позже. Свидание на ваш вкус. Как только мужчина продемонстрирует свою готовность вас очаровать, вы можете сделать встречный вклад в отношения и пригласить его на свидание. Именно в этот момент у вас появляется прекрасная возможность выделиться из общего числа женщин, вечно предлагающих встретиться в роскошных местечках, похожих друг на друга, как две капли воды. Не бойтесь поступать нестандартно, особенно если это соответствует вашему внутреннему миру. Вот несколько идей для свидания, о которых мне рассказывали мои клиенты. Пойти вместе на завтрак, покататься на велосипедах, сходить на выставку или в музей, организовать пикник, спеть вдвоем в караоке, покататься на лодке, с наступлением темноты посидеть на набережной или в парке, сходить на пляж или искупаться в озере, пойти на дегустацию шоколада, погулять в интересном или красивом месте, поиграть в бильярд или боулинг, пойти на ярмарку. Сходить с протаренной дорожки традиционного – ресторан, вино, ужин – страшновато, но, уверяю вас, вы рискуете только тем, что понравитесь этому мужчине еще больше. Не забывайте, что обстановка на свидании должна располагать к беседе, сама активность вторичной нужна только для создания благоприятных условий. Именно поэтому на первые пару-тройку встреч я не рекомендовал бы приглашать мужчину в театр или кино, Попробуйте обратиться за вдохновением к романтическим фильмам, так как в них часто попадаются необычные идеи для свиданий, ибо с кинематографической точки зрения кофе или бокал вина не сильно привлекательны. Уберите телефон с глаз долой. Я часто вижу пары, которые на свидании сразу выкладывают свои смартфоны на стол, и нет ничего более вульгарного, чем эта привычка. «Этот жест, — говорит собеседнику, — меня не волнует, что кто-то еще сидит со мной за одним столом и нуждается в моем внимании. Ни в коем случае не закрепляйте у себя эту привычку и не позволяйте поступать так с собой. Однажды я имел несчастье совершить такой просчет, и женщина, сидевшая напротив меня, прибегла к лучшему из способов призвать меня к порядку». Им обычно пользуется Мадонна, которая оказывает воздействие, но никогда не обвиняет. Она молча посмотрела на мой телефон, потом укоризной и одновременно улыбкой на меня. Я не понимал, к чему она клонит. Она снова посмотрела на телефон и далее по кругу, не говоря ни слова, пока до меня не дошло, и я не убрал его. Только тогда она произнесла. «Ну вот, наконец-то мы остались вдвоем. Как поживаешь?» Нужно не только убрать телефон, но и выключить звук, а если вы ждете важного звонка, просто сообщите об этом в самом начале встречи. Опора на общие ценности. Вы когда-нибудь задумывались, что именно вы ищете в мужчине? Какова ваша система ценностей и какие ее части вы хотите разделить с ним? Если вы пока не определились, возьмите ручку и заварите себе минимум литр чая, потому что пришло время об этом подумать, в противном случае вашим партнером может стать первый попавшийся кандидат. Не обманывайте себя, к выбору нужно подходить именно с позиции системы ценностей, а не общих интересов. Иметь их, несомненно, приятно, но если он тоже любит тайскую еду и фильмы Альмодовара... это не значит, что вы заживете в полной гармонии. Я знаю много пар, поражающих своим долголетием, как минимум моих родителей и их родителей, у которых мало общих интересов. Приятные вам обоим занятия всегда можно найти, а вот у двух человек, опирающихся на разные системы ценностей, слишком мало шансов прожить долгую совместную жизнь». Естественно, первые несколько месяцев пройдут как по маслу из запылающих пылающих страстей. К этому мы еще вернемся. Но как только они утихнут и начнется совместное целеполагание, все разногласия выйдут на поверхность. Давайте рассмотрим это на конкретном примере отношения к деньгам. Если ваш мужчина любит окружать себя роскошью, а вы предпочитаете вести очень скромный образ жизни, конфликты неизбежны. Другой пример. Если он верующий, а вы очень далеки от духовной жизни, вам будет трудно понять друг друга. Хорошенько поразмыслите об этом, опираясь на свой прошлый опыт. Составьте список из трех самых важных для вас вещей и обсудите их с мужчиной. Чтобы это не было похоже на экзамен, можете открыто спросить своими словами. Что для тебя важнее всего в жизни? Какое качество ты больше всего ценишь в женщине? И внимательно послушайте, что он скажет. В другой раз поинтересуйтесь, как он относится к той или иной религии или каким видит свое идеальное место для жизни. В этот момент должна активизироваться и постараться проникнуть в глубину его души ваша внутренняя Мадонна, но только не Амазонка, которая может показаться слишком напористой. Рецепт идеального свидания Нет ничего хуже скучного свидания, правда? Мужчины тоже так думают. Чтобы не попасть в эту скучную статистику, вы должны знать три обязательных элемента самого запоминающегося для обоих свидания. Вызов плюс флирт плюс связь. Не говоря об этом конкретно, В предыдущей главе я уже затронул понятие вызова, поскольку предложенные мною вопросы носят личный характер и побуждают к откровенности. Они не только повышают планку взаимообмена информации, тем самым стимулируя развитие отношений, но и помогают вам сблизиться с мужчиной чисто по-человечески. Бросить вызов значит сказать «покажи мне, какое у тебя нутро», И это полная противоположность банальной и повседневной беседе. Вот еще несколько вопросов, которые точно не позволят вам заскучать. Чем ты больше всего гордишься в своей жизни? Если бы ты заработал миллион, на что бы ты его потратил? Чего ты боишься в жизни? Какую суперспособность ты бы выбрал себе, если бы у тебя была такая возможность? Какое твое самое приятное воспоминание? Какой человек в твоей жизни больше всех остальных тебя вдохновляет? Как ты познакомился со своим лучшим другом? Чему тебя научила жизнь? У тебя есть любимый фильм, который ты смотрел уже много раз? И почему? Какая твоя самая главная цель в жизни? Какие отношения ты считаешь идеальными? Расскажи мне о какой-нибудь неловкой ситуации, в которой ты оказался. Естественно, в рамках одного свидания лучше задавать не более двух таких вопросов. Смысл в том, чтобы плавно скользить по волне разговора и вести его максимально естественно. Отношения — это постоянный обмен информацией, который можно сравнить с игрой в теннис. Одни женщины делают красивые подачи, другие — непредсказуемые ответные удары по мячу, заставляющие соперника бегать из одного конца корта в другой. Мужчины — азартные игроки. Они любят, когда им бросают вызов и готовы на все, лишь бы победить, завоевать восхищение женщины и стать ее героем. Хоть это и не очевидно, но глубоко внутри каждого из них спит ребенок, который только и ждет, чтобы его разбудили. Мужчина сможет влюбиться в ту, которая сможет вызывать в нем эти сильные эмоции, а не в ту, которая будет его усыплять. Флирт. Именно флирт отличает романтическое свидание от дружеской посиделки с бокальчиком вина. В данном случае в повестку добавляется понятие манкости разной степени интенсивности как на вербальном, так и на невербальном уровне. Покрутить, прядь волос, бросить томный взгляд, невзначай прикоснуться, провести кончиком языка по губам, понизить голос и так далее. Все эти невербальные инструменты соблазнения являются частью коллективного бессознательного. В каком бы уголке земли вы ни находились, ваш сигнал с легкостью распознают. Но вместо того, чтобы предоставить вам полный список техник соблазнения, которые можно буквально отрабатывать перед зеркалом, я выбираю более увлекательный путь. Предлагаю вам приручить вашу внутреннюю куртизанку, чтобы вы смогли через нее познать свою уникальную чувственность». Чувственность по умолчанию ассоциируется с сексом, но в первую очередь она означает умение получать удовольствие от чувственного восприятия. В нашей культуре есть тенденция отдалять человека от чувственной стороны его природы, и ключом к воссоединению с истинным собой становится прохождение через ритуалы – успокаивающий поток сознания и нацеливающий все внимание на чувства. Не случайно многие женщины, почувствовав ослабление своего женского начала, интуитивно обращаются к практикам, позволяющим возродить его. Массаж, медитация, долгие ванны, интимные ласки, готовка только для себя, танцы, йога – Куртизанка отличается именно умением поставить себя в центр внимания, в отличие от матери, которая фокусируют его на других, прежде всего на «быть», а не «делать». Вот несколько очень простых ритуалов, которые прекрасно сочетаются друг с другом. Первый. Пожалуй, самый лучший способ разгрузить голову и начать двигаться – это танцы. Вы даже дома можете потанцевать под любимую музыку. Подарите своему телу свободу самовыражения и приятных вибраций и сами получите удовольствие от нахождения в нем. Второй. В повседневной жизни тело постоянно испытывает давление, что в обуви, что в нижнем белье или джинсах. Выделите один день в неделю, когда вы не будете носить ничего облегающего, что, кстати, никак не противоречит красоте. Третий. Вы обретете свободу, просто регулярно позволяя себе один день без каких-либо сковывающих факторов или обязательств. В этот день не планируйте ничего заранее. Позвольте себе роскошь побыть в моменте и делать только то, что вам нравится, как ребенок, которым прекрасно умеет оставаться куртизанка. Четвертое. Куртизанка всегда придает огромное значение удовлетворению своего чувственного восприятия мира, что и является способом понимания собственного тела. Выпейте бокал вина, съешьте что-нибудь вкусное, сходите на массаж или в хамам, примите ванну, приглушите свет, послушайте музыку и зажгите ароматическую свечу. Такие ритуалы позволяют удовлетворить одновременно все пять органов чувств. Пятое. Любым доступным вам способом проявите ваше творческое начало. Для этого не нужно быть художником или иметь какие-то особые навыки. Вопрос не в том, чтобы явить себя миру, а лишь пробудить свою женскую энергию, творческую по своей природе. Даже если поначалу этот ритуал покажется вам нелепым, проявите настойчивость, и через месяц-два вы заметите результат. Вы облегчите себе задачу, если в течение одного дня будете переходить от одной энергии к другой. Например, на работе призывать амазонку, а в домашней обстановке снова становиться куртизанкой. Как я уже упоминал, флирт созвучен игре. Куртизанка, сохранившая своего внутреннего ребенка, любит дразнить и озорничать. Она вовлекает мужчину в игру, постоянно нанося ему мелкие уколы и заставляя его поверить иногда, что она не сильно в нем заинтересована. Она. Боюсь, мы с трудом найдем общий язык. Я же собачница, а ты кошатник. Эта тирада — не что иное, как приглашение к игре. Мужчина может ответить в той же игривой манере. Он. Черт, тогда нам придется завести ребенка. Это немного напрягает. Флирт — это искусство и наказание, упражнение, в котором мать провалится, а вот куртизанка будет, как рыба в воде. Чтобы отработать этот навык в устной речи, Попробуйте повеселиться, отвечая не то, что думаете, или в отрицательной форме. В письменном виде это может выглядеть немного рисковато, но не забывайте, что вы находитесь на игровом поле и добавляйте в сообщения соответствующие маркеры. Скобочку улыбки или хохочущий смайлик, если ваша реплика достигла своей цели. Над этим навыком можно поработать в переписке в мессенджерах. Вот, например, разговор, который мог бы состояться в заданных обстоятельствах. Мужчина здесь задает рамки флирта, направляя вектор внимания на тело. Женщина, в свою очередь, создает впечатление, что тоже пошла в этом направлении, а затем резко меняет его без предупреждения. Обратите внимание, как важен смайлик в конце последнего предложения, без него флирт рассыпался бы. «Сто процентов, что ты сейчас в пижаме смотришь сериал!» «Я никогда не ношу пижаму, знаешь ли!» «Ничего себе! Так ты любишь спать голый?» «Сейчас фоточку отправлю, сам увидишь!» Отправляет смешную картинку, где мужчина стоит в полосатой пижаме и с подушкой в руке. а ха -ха. Да уж, в таком виде мы точно не будем спать вместе!» «Ты, наверное, чатом ошибся? Разве кто-то говорил, что мы собираемся спать вместе?» Смайлик. Ощутите связь. Слово «связь» понятно всем, но на практике остается чем-то абстрактным. Чтобы объяснить, что оно значит, давайте откупорим бутылочку текилы. когда вся компания должна выпить залпом по шоту текилы. Обычно кто-то дает отмашку или начинает обратный отсчет, чтобы все сделали это одновременно. Согласитесь, как-то нехорошо, если один торопыга опустошит свою стопку секунд на 10 раньше остальных, хотя, строго говоря, результат будет идентичным. Разница лишь в том, что, выпив текилы синхронно, все участники компании почувствуют единение. Это и есть та самая связь, когда люди ощущают одно и то же, понимают состояние другого. Я знаю, что ты чувствуешь. Если, смотря кино, вы заплачете вместе с одним из персонажей, значит, вы почувствовали связь с ним. Чтобы ощутить связь, С мужчиной нужно обмениваться с ним эмоциями, поэтому вам необходимо научиться добавлять эмоциональную составляющую в любой разговор, на какую бы тему он ни был, чтобы сделать его неповторимым. Возьмем, к примеру, чисто событийное и малоинтересное сообщение. Вчера вечером я ходила в пиццерию. Но если вы возьмете на себя труд и постараетесь в красках расписать все, что вчера видели и чувствовали, то это может выглядеть примерно так. Вчера вечером я ужинала в итальянском ресторанчике с моей лучшей подругой Флоренс. Это крошечное помещение, посередине которого стоит огроменный деревянный общий стол. Мне это безумно понравилось. Вокруг много незнакомых людей, но атмосфера такая, будто мы ужинаем все вместе. Кухня выходит прямо в зал, и это очень красиво. Видно, как хлопочет повара, молодой человек и мужчина в возрасте. Чем красочнее вы распишете ваши переживания, тем сильнее захватите внимание своего слушателя. Но помните, связь и воспоминания в вашем рассказе усиливаются образами, которые вы вызываете в воображении собеседника. Это можно сделать, обогатив свой рассказ яркими деталями, содержательными и чувственными. Возможно, сидящий перед вами мужчина не умеет красочно рассказывать о своих чувствах, но вы можете помочь ему простым вопросом. Я обожаю Отиса Реддинга. Вот как? А почему? Ну, в общем, в юности мне нравилось слово Почему воистину магическое? Оно позволяет увлечь ничего не подозревающего собеседника разговором и помогает почувствовать себя ближе к нему. Не бойтесь задавать уточняющие вопросы. Что тебе понравилось больше всего? Что заставило тебя захотеть? Что ты почувствовал в этот момент? Я уверена, что ты мужчина, который любит и так далее». Не стремитесь к одинаковому опыту. «О, ты тоже был на этом концерте», предполагающему наличие похожих ощущений. Позвольте своим эмоциям стать для вашего собеседника отправной точкой для новой истории. Интимные признания Многие мужчины и женщины допускают оплошность, превращая свидание в исповедь, во время которой они признаются во всех ошибках на своем жизненном пути. Многие мои клиентки допускали подобное, выплескивая глубоко личные подробности своего прошлого на человека, которого видели первый раз в жизни. Одна из них призналась, что долгие годы принимала наркотики, и у нее была передозировка. другая сказала что незадолго до него встречалась со своим соседом сверху еще одна доложила что к концу месяца систематически имеет более тысячи евро задолженности по карте какой жуткий маркетинг представьте если бы производитель шоколадной пасты в своей рекламе сходу заявлял что этот продукт содержит много сахара жира аллергенов и его изготовление увеличивает вырубку лесов Очень сомневаюсь, что вы продолжите после этого покупать нутелла. Сначала нужно показать себя во всей красе, раскрыть свои лучшие стороны, и только потом, когда мужчина осознает, насколько вы неповторимы, можно начать приоткрывать мелкие детали, нуждающиеся в улучшении. Перечисление наломанных на жизненном пути дров и просчетов никоим образом не добавит вам очков, особенно если все это в прошлом. Оставьте их для лучшей подруги или психолога, а мужчине предъявите лучшую версию себя, оставаясь при этом предельно честной. Первое свидание для отношений имеет такое же большое значение, как трейлер для нового фильма. Иногда неудачный трейлер отпугивает зрителя от отличной картины, И у вашего потенциального партнера тоже на этом этапе есть только трейлер, по которому он может судить о вас. План минимум для первого свидания должен быть следующим. Провести время и позволить мужчине сделать то же самое самым лучшим образом. Поэтому очень важно постараться убрать из своей речи весь негатив и в первую очередь самокритику. Чем ты зарабатываешь на жизнь? Я бухгалтер, но это не очень интересно. Саботаж в чистом виде. Нет неинтересной работы. Все субъективно. Некоторые только и мечтают оказаться на вашем месте. В данном случае вы добровольно дискредитируете себя и свой жизненный выбор, а именно место работы. Помимо этого такой ответ – прерывает нити разговора. Обратите внимание, как трудно продолжить его после такой ремарки. Смысл не в том, чтобы врать и делать вид, что вы обожаете осточертевшую работу, с которой хочется скорее уйти, а в том, чтобы перевести диалог в более позитивное русло. «Я бухгалтер, но меня эта профессия больше не интересует. Я мечтаю открыть свой ресторан». Те, кто любят свою работу, как правило, очень ее ценят, и лучшим способом сказать об этом может стать такой. Чем ты зарабатываешь на жизнь? Именно благодаря мне твоя собака не будет страдать от одиночества, пока ее хозяин путешествует. Ха-ха, у меня нет собаки, но я все прекрасно понял. Смотрите на это как на необходимую работу над собой, которая выходит далеко за рамки свидания. В обычной жизни мы притягиваем к себе похожих на нас людей. Если вы звучите как жертва или полны негатива, вам будет очень трудно привлечь в свою жизнь мужчину энтузиаста и оптимиста. Украденный поцелуй Мужчинам часто бывает трудно правильно расшифровать сигналы, которые посылают им женщины. Поэтому они нередко пропускают подходящий для поцелуя момент или делают это слишком рано. Сексуальное напряжение должно нарастать в удобном вам темпе, и вы можете оказаться в ситуации, когда будете вынуждены отказаться от несвоевременной попытки поцелуя, не ставя при этом мужчину в неловкое положение или не посылая сигналу, что это конец игры. Чтобы донести до него эту мысль, важно ясно дать понять, что ваш отказ говорит о том, что игра не закончена, а только начинается. Для этого необходимо, чтобы отказ содержал обещание будущего поцелуя. Мужчина наклоняется к вам для поцелуя, Не препятствуйте, а немного притормозите сближение, будто колеблетесь и, слегка повернув голову, позвольте ему поцеловать вас в щеку или в уголок губ. После этого посмотрите на него с игривой искоркой в глазах. Ваш взгляд должен говорить следующее. «Мне нравится, что ты сделал, но не так быстро, юноша». «Ни в коем случае не делайте вид, что удивлены». Поддержите его порыв легкой улыбкой и, почему бы и нет, прикосновением к его руке. Не стоит провоцировать его на новую попытку, оставаясь на слишком близком расстоянии от его лица, или смущать вас обоих молчанием, поскольку вы все же, пусть и совсем немного, поставили мужчину в неловкое положение, Вам же и выводить его из него, продолжив разговор с того места, на котором вы остановились. Не оправдывайтесь, не бормочите, что все развивается слишком быстро. Не позволяйте себе стандартные У! -у, -у, -у» или Ну вот, началось. Постарайтесь придумать какой-нибудь подходящий ситуации вопрос. и мужчина еще больше проникнется к вам за то, что вы не стали усугублять его неловкое положение. Не прекращайте флиртовать с ним до самого конца свидания, чтобы он не подумал, что остался за бортом, и не забудьте отправить ему короткое сообщение, когда вернетесь домой или на следующее утро, чтобы поблагодарить его за прекрасно проведенное с ним время. Когда нужно соглашаться на секс? Когда речь заходит о постели, проблемы отказа возникать просто не может, поскольку выбор этого момента лежит полностью на вас. Единственное, чего не нужно допускать, — это оставаться с ним наедине в его квартире, пока вы не будете готовы заняться с ним сексом. Возможно, звучит немного банально, но с этим не стоит шутить — потому что мужчины очень серьезно воспринимают этот незатейливый критерий как сигнал к тому, что пришла пора действовать. Если, предположим, он приглашает вас поужинать у него дома уже на втором свидании, а вы не готовы к такому развитию событий, просто предложите в свою очередь что-нибудь другое. Он. Свободна ли ты в четверг вечером? Можем организовать приятный аперитивчик у меня. Она. Да, я свободна, но твои кулинарные навыки, пожалуй, проверю в другой раз, потому что у меня есть другая идея. Что скажешь насчет пикника на набережной Сенны? Беру на себя вино и десерт. Мне кажется, не спешить переспать с мужчиной важно. Вы не думаете, это вовсе не вопрос морали или добродетели, потому что женщина может спать с мужчиной, когда захочет. Это скорее вопрос цели полагания. Проведя с ним некоторое время до того, как окажетесь в одной постели, вы позволите себе две вещи. Первое. Проверить, насколько он настойчив в достижении своих целей. вам не удастся сразу отсеять всех ищущих исключительно плотских удовольствий мужчин, поскольку некоторые из них вполне способны протянуть несколько свиданий подряд. Хотя, если такой претендент сольется, вам станет очевидна его недостаточная заинтересованность. Помимо этого... Есть кое-что поважнее. Вторая вещь – проверить стойкость человека, который делает шаги к превращению в героя вашего романа. Наступили времена, когда женщины вынуждены все реже и реже считать секс чем-то сакральным. В обществе доминирует идея, если секс не имеет такого уж большого значения, то зачем заморачиваться? Лучше заняться им без промедления, по крайней мере, Это позволит проверить совместимость в постели. И все же, поверьте мне, с точки зрения мужчины, сексуальность по-прежнему является очень, если не самой важной вещью при знакомстве с женщиной. У вас есть все для того, чтобы отвоевать утраченную значимость сексуальной составляющей. Вы от этого только выиграете. Повысите свой статус объекта завоевания в его глазах Распалите его желания, значит, получите больше удовольствия, когда окажетесь в одной постели. Мадонна и куртизанка в этом плане дополняют и уравновешивают друг друга, умело смешивая коктейли с сакральности секса и свойственного ему эротического заряда. Второе преимущество растягивания момента ожидания секса на несколько свиданий в том, чтобы понять, установилась ли между вами настоящая связь. Не стоит дарить себя мужчине до тех пор, пока он не осознает, насколько вы прекрасная женщина. Опять же, это только поможет придать огня вашему будущему сексуальному опыту. Он будет думать не «Ух ты, я сплю с девушкой», а «Ух ты, я сплю с этой потрясающей девушкой». Не забывайте, заставить мужчину влюбиться можно не снижением цены – а повышением ставок. Такая разная сексуальность. Опросив большое количество женщин на тему первого секса снова мужчиной, я заметил огромное расхождение во мнениях по этому вопросу. Я думаю, это обусловлено огромной разницей в чувственном восприятии произошедшего с мужчинами. Быстрое сексуальное завоевание у мужчин вознаграждается яркой эмоциональной разрядкой, будто его собственное тело чувствует эту победу. Подавляющее большинство мужчин способно переспать с прекрасной незнакомкой, если она будет не против. Большинству женщин такой подход недоступен, ведь прежде чем заняться сексом, им необходимо почувствовать себя хоть сколько-нибудь уверенной в партнере и испытать некое подобие связи с ним. С биологической точки зрения это вполне естественно. У мужчины неисчерпаемый запас сперматозоидов, а у женщины есть только одна яйцеклетка в цикле, а это значит, что ей необходимо быть более или менее разборчивой в выборе партнера. Принимая во внимание, что для многих мужчин секс и любовь не одно и то же, не стесняйтесь продвигаться в удобном вам темпе. Прежде чем переспать, удостоверьтесь, что между вами установилась хоть Малейшая связь и это нисколько не уменьшит шансы помочь ему влюбиться в вас. Если поклонник испарился из-за того, что вы не спешили прыгнуть к нему в постель, значит, он точно так же исчез бы из вашей жизни после секса или предложил бы вам банальную интрижку, что не намного лучше. Вы задаетесь вопросом, каковы же намерения этого мужчины? Естественно, он вас хочет, но разгорелся ли в нем искренний интерес к вашей личности? Или он ведет тайную игру с единственной целью вас обольстить? Вы уже поняли, что спрашивать его о желаниях – плохая идея. Лучше просто понаблюдать за его реакцией, когда ему не удается добиться, чего он хочет. Обычно именно в этой ситуации можно очень много узнать о любом человеке. Не бывает любви без уважения. Если мужчина не способен уважать выбранный вами темп в отношениях, он не влюблен. Если активно проявляет инициативу, но при этом по-настоящему заинтересован вас, то он все поймет правильно и примет тот факт, что ваш темп развития событий отличается от его. А уж если вы следовали советам из этой главы, Он будет действовать последовательно и наберется терпения. Мужчина, ведомый исключительно своими животными инстинктами, действует скачкообразно. То на несколько дней исчезает, то вдруг появляется и предлагает встретиться завтра же вечером. Сообщение Когда женщине нравится мужчина, ей хочется, чтобы он всегда был рядом, но так как это невозможно, она круглые сутки остается с ним на связи, чтобы чувствовать себя ближе к нему и не волноваться. Этот непрекращающийся эффект присутствия может иметь негативные последствия. Только когда вы не вместе, желание быть рядом усиливается. Поэтому так важно научиться реже напоминать о себе. В обратную сторону это тоже работает, ведь если в вашем телефоне постоянно всплывают уведомления с кучей банальных сообщений от его имени, он теряет возможность вас удивлять. Принцип номер один. Следует избегать бессмысленной переписки ни о чем, которая выдает вашу неуверенность. «Как дела?» Это сообщение можно интерпретировать следующим образом. «Лично у меня не очень. Поговори со мной, пожалуйста, я ужасно скучаю по тебе». Или «Мне скучно. Может, развлечешь меня немного?» Как бы то ни было, этот вопрос может вылиться только в скучный разговор, который не сделает ваше общение интереснее. Давайте отбросим первый вариант интерпретации этого сообщения, так как ваш новый знакомый не ваш психолог. Третий тоже не берем в расчет, потому что он вам не игрушка. Второй может стать рабочим вариантом, потому что небольшое изменение формулировки дает положительный результат. Я думала о тебе этим утром, как бы мне хотелось прямо сейчас оказаться в твоих объятиях. Отталкиваясь от одного и того же чувства, можно добиться совершенно разных результатов. Лучший способ повысить эффективность сообщения Это спросить себя перед его отправкой, вызовет ли оно положительные эмоции у адресата. Нужно просчитывать нить разговора до конца, то есть до его реакции, а не строчить сообщение просто для того, чтобы поболтать или выговориться. Принцип номер два. Ваши сообщения должны помочь ему осознать, насколько вы исключительная женщина. Когда вы ходите в свой любимый ресторан, вас все в нем устраивает. Теперь представьте, что качество блюд или обслуживания начнет хромать. Не уверен, что этот ресторан останется в списке ваших фаворитов. Точно так же происходит и с перепиской. Тут необходимо поддерживать определенный уровень качества. Это значит, что придется тратить чуть больше времени на обдумывание содержания и формы того, что вы отправляете. Вызывать улыбку. стараться рассмешить, заинтриговать, делиться эмоциями, сближаться, подбадривать, возбуждать. Из обмена сообщениями можно выжить гораздо больше интересного, чем банальное «что делаешь». Начните с окружающей вас реальности и повседневных дел. Например, можно сфотографировать, как вы проявляете свои кулинарные таланты и отправить ему фото с коротким комментарием, соответствующим вашему настрою. «Если хотите пошалить, напишите, а тебе не достанется, смайлик. Если пофлиртовать, и так ты хорошо себя сегодня вел. Если возбудить, попробуйте такой вариант. Если угадаешь цвет моего нижнего белья, тогда я оставлю кусочек для тебя». От одной отправленной фотографии можно добиться абсолютно разного результата. Конечно, возможности одного снимка не безграничны. Вы вряд ли сможете всколыхнуть его интеллектуальный потенциал с помощью фотодесерта. Но в следующий раз просто направьте объектив, скажем, на книгу, которую читаете, и напишите. «Я не могу от нее оторваться. Кундера — гений. Сил нет, как хочу прочитать тебе хотя бы страничку». Замечательно то, что можно использовать обмен фотографиями для выражения своего творческого начала. Например, написать сообщение, просто сфотографировав заголовки книг, почти как в фильме Гадара «Женщина есть женщина», в которой пара ведет беседу, показывая друг другу обложки книг. Еще можно обработать фото в редакторе или нарисовать на нем что-нибудь. Принцип номер три. Редкость. Сразу после знакомства вы установите собственный режим переписки, который станет для вас нормой. Очень часто бывает, что поначалу мужчины соглашаются и поощряют довольно высокий темп и малую содержательность, во-первых, чтобы обрести уверенность, во-вторых, потому что им кажется, что женщинам это нравится, и, в-третьих, потому что им хочется заняться с вами сексом, и они готовы ради этого на все. Спустя несколько недель... Два из трех мотивов исчезают, им становится трудно поддерживать ранее взятый темп. Они начинают терять либо в количестве, либо в качестве, к большому огорчению собеседницы, которая интерпретирует это как утрату интереса. Это изменение вредит им обоим, так как с его точки зрения желание общаться нон-стоп попросту раздражает. Мой совет — Не допускайте нескончаемого потока сообщений и смиритесь с необходимостью делать паузы в переписке. Какой режим обмена сообщениями можно назвать разумным? Тот, который позволяет безболезненно избегать переписки как минимум в течение одного дня. Избегайте неоконченных разговоров и не старайтесь систематически их возобновлять, или возвращаться к теме, задав вопрос, ответ на который вас не слишком интересует. Не стоит цепляться за клише вроде «Спокойной ночи», которые при постоянном повторении теряют свою силу, как заезженная пластинка. Принцип номер четыре. Требования. Он присылает вам какую-то фигню? Не стесняйтесь мягко ему об этом сказать. Одной моей клиентке мужчина как-то прислал сообщение с философским вопросом, ну, просто чтобы обозначить свое присутствие. Так она выдержала часовую паузу и только потом ответила, «Я правильно понимаю, ты решил, что мы должны потратить часа четыре нашей жизни на обсуждение этого вопроса?» Так реагирует Амазонка, разговаривающая с мужчиной на равных и отвечающая ему, как это сделал бы один из его приятелей. Поставил бы его на место легким дружеским пинком. Очевидно, что важны все грани женского начала, и хотя я чаще упоминал мадонну и куртизанку, не стоит забывать, что и амазонки тоже есть. Что сказать, она явно не склонна придерживаться образа милой девочки. Почему они не перезванивают? Говорят, мужчины. Я опросил множество моих клиентов-мужчин, предложив им ответить на очень простой вопрос, который вы неоднократно задавали себе, но так и не получили на него честного ответа. Он звучит так. Почему мужчины не перезванивают женщине, с которой встречались один или даже несколько раз? Чаще всего я получал следующие ответы. У меня создалось впечатление, что она намертво прилипла ко мне. Мне показалось, если продолжу с ней встречаться, и что-то вдруг пойдет не так, то я замучаюсь выпутываться из этой истории. Она закатила скандал из-за пустяка. Я не хочу быть рядом с человеком, который может опозорить меня на людях или просто отличается невоспитанностью и безвкусием. У нее плохая энергетика. Я иду на свидание, чтобы хорошо провести время, а не говорить о проблемах со здоровьем или ее бывшем полном придурке. Кажется, она очень прижимиста. Когда я пригласил ее к себе на ужин, она пришла с пустыми руками, а ведь я потратил два часа на его приготовление. Мило. Я не почувствовал между нами никакой химии. Я просто хотел переспать с ней, не более того. Еще раз напомню, что подавляющее большинство мужчин не ставит знак равенства между сексом и отношениями. Общение было очень поверхностным. Мне необходимо быть рядом с человеком, который хоть немного стимулирует мое интеллектуальное развитие. Звучит ужасно, но, похоже, мы находимся на совершенно разных уровнях. Секс был не таким, как хотелось бы. Мы переспали в первый же вечер. Мне не сильно понравилось, поэтому я не счел нужным встречаться еще раз. Как бросить мужчину? Именно страх причинить боль заставляет мужчин и женщин не признаваться в глубинных причинах разрыва отношений. Находясь в поиске партнера, вам придется отказывать кому-то из мужчин. еще одна прекрасная возможность поработать над своей внутренней мадонной. Не поленитесь объяснить мужчине, что вас останавливает постарайтесь не ранить его, но при этом четко дайте понять, что решение окончательное. И к чему так напрягаться спросите вы если все и так уже кончено Да к тому, что мы с вами работаем над собой не для того чтобы вас принимали за королеву, а чтобы стать ею, по-настоящему, даже когда кто-то от вас отвернулся. Поступив таким образом, вы в итоге обнаружите, что ваша честность будет вознаграждена. Поверьте, мужчины еще напишут вам, чтобы поблагодарить за то, что вы порвались с ними именно так, и эта положительная энергия так или иначе вернется к вам. Незаметно исчезая от мужчины, словно призрак. Вы продуцируете ранее не существовавшую в вашем поле негативную энергию, которая может вернуться в виде мести, поскольку вы ее спровоцировали, или обернуться против других женщин. На какие категории делят свои отношения мужчины? Сопоставив услышанные мною за последние семь лет истории сотен мужчин, Я понял, что с их точки зрения встречи можно разделить на три категории. Первая категория — секс. Женщина, с которой он хочет переспать, прекрасно понимая, что это ненадолго. Во главе угла стоит удовлетворение естественной потребности. Очевидно, что к этой категории относятся скоротечные, но крайне романтичные интрижки, которые держатся лишь на низменных инстинктах. Но этим отношениям не суждено продлиться долго. Вторая категория — увлечение. Женщина, с которой мужчине нравится встречаться. Увлечением можно назвать такие отношения, которые они описывают своим друзьям, как «мне с ней хорошо». Женщины, которых мужчины относят к этой категории, обладают такими качествами, как, например, чувство юмора и умение вести беседу. С ними легко, и они могут составить прекрасную компанию. Проблема увлечения в том, что и оно бывает скоротечным. К счастью, женщина может перейти из этой категории в другую, просто изменив свой подход к мужчинам. Третья категория. Долгосрочная перспектива. Женщина, с которой он может прожить всю жизнь, захочет представить ее своей семье и сделать предложение. Остановлюсь на этой категории более подробно, ибо одна маленькая птичка мне напела, что вас интересует именно она. Речь идет о женщине, которая обладает следующими качествами. Она независима, живет полной жизнью, это касается и ее увлечения, и круга общения, и образа жизни. У нее высокая самооценка и прочная система ценностей. Мадонна. Она без колебаний вычеркивает из своей жизни мужчин, не соответствующих ее стандартам, так как они ей не подходят. Уделяет достаточно внимания своей внешности, знает, как сделать себе желанной и вызвать у партнера эмоции – куртизанка. Уравновешена, на нее можно положиться. Способна любить мужчину таким, какой он есть, а не таким, каким он мог бы или должен быть. С точки зрения мужчины, общение с такой женщиной выводит его жизнь на более высокий уровень, поэтому он приложит максимум усилий, чтобы ее завоевать. Наиболее часто ко мне поступают запросы о помощи, сводящиеся к непониманию клиента, к какой из перечисленных категорий они относятся для своего партнера или к желанию перейти из одной категории в другую. Типичный случай. Женщина, мечтающая о долгосрочных отношениях с мужчиной, который видит ее в первой категории, или которая полагала, что относится к третьей, но слишком поздно поняла, что на самом деле ко второй. Когда мужчина причислил вас к одной из категорий, он начинает вести себя с вами соответствующим образом, оправдывая тем самым свое поведение, и вы оказываетесь запертой в рамках его видения вашей роли. И если вы хотите, чтобы мужчина видел в вас лучшую из партнерш, вам необходимо первое — Перестать тратить время на мужчин, которые записали вас в первую категорию. Если вам одиноко, вы можете поразвлечься с ним пару дней, но знайте, он вас не полюбит, поэтому вам лучше избегать нарастания чувств или привязанности и относиться к этим отношениям с должной долей отстраненности. Второе. Работайте над собой. Что вы сейчас и делаете, слушая эту книгу? Чтобы продолжать развиваться как личность, стать объектом завоевания для мужчин и перестать быть симпатичной барышней, с которой не стыдно покрасоваться, а превратиться в ту, которая сама выбирает поклонников и ради которой они готовы свернуть горы. Третье. Очень внимательно следите за признаками интереса, чтобы не перепутать увлечение и долгосрочную перспективу. Разница между ними практически неуловима, но из этой книги вы узнаете о разных моделях поведения, которые помогут вам отфильтровать ненужное и обострить вашу проницательность.